Глава третья. Рай, вновь обретенный на земле. Он увидел Дейю. Она стояла на тюфике, выпрямившись во весь рост. На ней было длинное белое платье, наглухо застегнутое, позволявшее видеть только верхнюю часть плеч и нежную шею. Рукава спускались ниже локтей, складки платья скрывали ступни. На кистях рук выступала сеть голубых жилок, вздувшихся от лихорадки. Девушка не шаталась, но вся дрожала и клонилась, как тростник. Фонарь освещал ее снизу. Лицо ее было невыразимо прекрасно. Распущенные волосы не спадали на плечи. Ни одна слезинка не скатилась по щекам. Глаза горели мрачным огнем. Она была бледна той бледностью, которая является как бы отражением божественной жизни на человеческом лице. Ее тонкий хрупкий стан точно слился с одеждой. Вся она трепетала, словно пламя на ветру. В то же время чувствовалось, что она уже становится тенью. Широко раскрытые глаза ярко сверкали. Она казалась бесплотным призраком, душой, воспрянувшей в лучах зари. Урсус, стоявший к гуинплену спиной, в испуге всплеснул руками. «Дочурка моя!» «Ах, Господи, у нее начинается бред. Вот чего я боялся. Малейшее потрясение может ее убить или свести с ума. Смерть или безумие? Какой ужас! Что делать, Боже мой? Ложись, доченька!» Но Дэй снова заговорила. Ее голос был еле слышен, как будто некое облако уже отделяло ее от земли. «Отец, вы ошибаетесь. Это не бред. Я прекрасно понимаю все, что вы говорите. Вы говорите, что собралось много народу, что публика ждет, и мне надо играть сегодня вечером. Я согласна. Видите, я в полном сознании, но не знаю, как это сделать. Ведь я умерла, и Гуинплен умер. Но все равно я иду, я готова играть, вот я. Но Гуинплена нет. Детка моя, повторил Урсус, послушайся меня, ляг опять в постель. Его больше нет. Его больше нет. О, как темно! Темно, пробормотал Урсус. Впервые в жизни произносит она это слово. куинплен бесшумно проскользнул в вазок, снял с гвоздя свой костюм фигляры и нагрудник, надел их и вышел на палубу скрытый от взоров балаганом с ностями и мачтой Дея продолжала что то лепетать, едва шевеля губами понемногу ее лепет перешел в мелодию она напевала порой умолкая и забываясь в бреду таинственный призыв с которым столько раз обращалась к гуинплену в побежденном хаосе ее пение звучало неясно и было негромче Жужжание пчелы. Она перебила себя. Нет, это неправда. Я не умерла. Что это я говорю? Увы, я жива, а он умер. Я внизу, а он наверху. Он ушел, а я осталась. Я не слышу ни его голоса, ни его шагов. Бог ненадолго дал нам рай на земле, а потом отнял. Гуинплен, все кончено. Я никогда больше не коснусь его рукой, никогда, а его голос я больше не услышу его голоса. И она запела. Она простерла руку еще опоры в бесконечности. Гуинплен выступил из темноты и, очутившись рядом со столбеневшим от ужаса Урсусом, опустился перед нею на колени. Никогда, говорила Дэй, никогда я не услышу его. И опять запела в полузабытии. И тут она услыхала голос любимого, отвечавший ей. В ту же минуту Дэй почувствовала под своей рукой голову Гуинплена. Из груди ее вырвался крик, звучавший. Невыразимой нежностью. «Гуинплен!» Ее бледное лицо озарилось как бы звездным светом, и она пошатнулась. Гуинплен подхватил ее на руки. «Жив!» — вскрикнул Урсус. Дэя повторила «Гуинплен!» Прижавшись головой к щеке Гуинплена, она прошептала. Ты спустился обратно с неба. Благодарю тебя. Сидя на коленях он плена, сжимавшего ее в объятиях, она обратила к нему свое кроткое лицо и устремила на него слепые, но лучезарные глаза, словно могла видеть его. — Это ты! — промолвила она. Гуинплен осыпал поцелуями ее платье. Бывают речи, в которых слова, стоны и рыдания составляют неразрывное целое. В них слиты воедино и выражаются одновременно восторг и скорбь. Они не имеют смысла и вместе с тем говорят все. Да, я, это я, я Гуинплен, а ты моя душа, слышишь? Это я, дитя мое, моя супруга, моя звезда, мое дыхание. Ты моя вечность, это я. Я здесь, я держу тебя в объятиях, я жив, я твой. Подумать только, что я хотел покончить с собой. Еще мгновение, и не будь гомо. Я расскажу тебе об этом после, как близко соприкасается радость с отчаянием. Будем жить, Дея. Дея, прости меня. Да, я твой навсегда, ты права. Дотронься до моего лба, убедись, что это я. Если бы ты только знала. Но теперь уже ничто не в силах нас разлучить. Я вышел из преисподней и возношусь на небо. Ты говоришь, что я спустился с неба? Нет. Я поднимаюсь туда. Вот я опять с тобой. Навеки. Слышишь ли? Вместе. Мы вместе. Кто бы мог подумать? Мы снова нашли друг друга. Все дурное кончилось, впереди нас ждет блаженство. Мы опять заживем счастливо и запрем двери нашего рая так плотно, что никакому горю уже не удастся к нам проникнуть. Я расскажу тебе все, ты удивишься. Судно отошло от берега, теперь никто его не задержит. Мы в пути, мы свободны, мы едем в Голландию, там мы обвенчаемся. Я не боюсь, я добуду средства к жизни. Кто может мне помешать? Нам никто больше не угрожает. Я обожаю тебя. Умерь свой пыл, — буркнул Урсус. Дея, замирая от блаженства трепетной рукой, провела по лицу Гуин плена. Он услышал, как она прошептала. Такое лицо должно быть у Бога. Затем дотронулась до его одежды. Нагрудник, — сказала она, — его куртка. Ничего не изменилось, все как прежде. Урсус, ошеломленный вне себя от радости, смеясь и обливаясь слезами, смотрел на них и разговаривал сам с собой. Ничего не понимаю, я круглый идиот, ведь я же сам видел, как его несли хоронить. Я плачу и смеюсь, только на это я и способен. Я так же глуп, как если бы сам был влюблен. Да я и правда влюблен, влюблен в них обоих. Ах, я старый дурак. Не слишком ли много для нее волнений? Как раз то, чего я опасался. Нет, как раз то, чего я желал. Гуинплен, побереги ее. Впрочем, пусть целуются. Мне-то что за дело? Я всего лишь случайный свидетель. Какое странное чувство. Я паразит, пользующийся чужим счастьем. Я тут ни при чем, а между тем мне кажется, что и я приложил к этому руку. Благословляю вас, дети мои. В то время как Урсус произносил свой монолог, Гуинплен говорил, Дэй, — Ты слишком прекрасна, Дэй. Не знаю, где был у меня рассудок в эти дни. Кроме тебя на земле для меня нет никого. Я снова вижу тебя и не верю своим глазам на этой шхуне. Но объясни, что с вами произошло? До чего вас довели? Где же зеленый ящик? Вас ограбили, вас изгнали, какая низость! О, я отомщу за вас! Отомщу за тебя, Дея! Им придется иметь дело со мной, ведь я пер Англии!» Последние слова точно обухом по голове ударили Урсуса. Он отшатнулся и внимательно посмотрел на Гуинплена. Он не умер, это ясно. Но не рехнулся ли он и недоверчиво насторожился? Гуинплен продолжал. «Будь спокойна, Дэя, я подам жалобу в палату лордов». Урсус еще раз пристально взглянул на него и постучал себя пальцем по лбу. Потом, очевидно, приняв какое-то решение, пробормотал. «Все равно, это дело не меняет». Будь сумасшедшим, если тебе так нравится мой гуинплен. Это право каждого из нас. Во всяком случае, я счастлив. Но что означает все это? Судно легко и быстро двигалось вперед. Ночь становилась все темнее и темнее. Туман, наплывавший с океана, благодаря безветрию, поднимался вверх и заволакивал небо, сгущаясь в зените. Можно было различить только несколько крупных звезд, но вскоре они исчезли одна за другой, и над головами людей, находившихся на палубе, простерлась сплошная черная пелена спокойного бескрайнего неба. Река становилась все шире, берега ее казались темными узкими полосками, почти сливавшимися с окружающим мраком. Ночь дышала глубоким покоем. Гуинплен присел, держа в объятиях Дей. Они говорили, обменивались восклицаниями или питали шептались. Бессвязный, взволнованный диалог. Как описать тебя, о радость? Жизнь моя, небо моё, любовь моя, счастье моё. Гуинплен, Дей, Я пьян тобою. Дай мне поцеловать твои ноги. Так это ты? Мне так много надо сказать. Не знаю, с чего начать. Поцелуй меня. Жена моя, не говори мне, Гуинплен, что я хороша собой. Это ты, красавец. Я опять нашел тебя. Я прижимаю тебя к сердцу. Да, ты моя. Я не грежу его. Это ты. Возможно ли? Да, я снова оживаю. Если бы ты знала, что мне пришлось испытать, Дея. Гуинплен, люблю тебя. А Урсус шептал про себя. Я радуюсь, как дедушка. Гома вылез из-под воска и, неслышно ступая, переходил от одного к другому. Не притязая ни на чье внимание, он лизал на удачу все, что попадалось. Грубые сапоги Урсуса, куртку Гуинплена, платье Деи, тюфяк — это был его волчий способ изъявлять радость. Миновали Четом и Устье Медуэя, приближались к морю. Черная гладь реки была так спокойна, что шхуна спускалась вниз по течению Темзы без малейшего труда. Незачем было прибегать к парусам, и матросов не вызывали на палубу. Судохозяин по-прежнему один у руля управлял шхуной. Кроме него на корме не было ни души. На носу фонарь освещал горсточку счастливых людей, неожиданно встретившихся снова и в пучине скорби, внезапно обретших блаженство.